«Глубже океана!» Темнота перед глазами рассеялась. Майкл увидел, что находится посреди узкого, плохо освещенного коридора. Стены устилали серо-зеленые старые обои с узорчатым рисунком. Куски обоев кое-где были наполовину содраны. Источниками освещения тут были настенные светильники, напоминающие бра из позолоченного материала. Коридор заканчивался, судя по всему, развилкой. Нелли не было видно. «Нелл!» — крикнул Майкл в полутьму впереди. «Ты здесь!» Ответом ему была тишина. Он стоял, как вкопанный, прислушиваясь. Что же делать дальше? Единственной целью в последнее время для него было попасть внутрь здания. Будто это давало автоматический пропуск наружу. Словно достаточно было переступить порог и победа над всеми ужасами, что преследовали его, уже в кармане. Майкл никогда не задумывался, а что делать, если он окажется непосредственно здесь? И где это здесь? И что, если... Майклу совсем не хотелось об этом думать. Здесь еще хуже, чем снаружи. «А план-то я не продумал», — покачал головой Майкл. но деваться было некуда. Что сделано, то сделано. Сперва надо найти Нелли, ведь она убежала вперед. Значит, тоже бродит где-то здесь. Если бы только он не задержался ради того, чтобы воткнуть нож в черепушку кофлера-паука. Майкл обернулся и увидел, что позади него сплошная стена. Вход исчез. Тейлер глубоко вздохнул. Он медленно двинулся вперед. При каждом шаге раздавался скрип старых половиц, который разлетался эхом по всему коридору. Как мужчина не старался двигаться тише, половицы скрипели все громче. Когда Теллер уже был на полпути к развилке, то из коридора слева услышал шаги. Судя по звуку, поступь была достаточно легкой. Возможно, шаги принадлежали женщине. Майкл облегченно вздохнул. Он быстро направился к концу коридора, на звук шагов. Шаги приближались. Находясь в нескольких метрах от развилки, Майкл понял, что шаги из коридора слева стали затихать. Им на смену пришла гнетущая тишина. Создавалось стойкое ощущение, что кто-то остановился прямиком за углом и ожидает его. От этого становилось не по себе. Мужчина уже привык, что от этого места можно ожидать любых немыслимых кошмаров. «Нелли!» — неуверенно позвал Майкл. «Тишина!» «Да что за хрень!» Мужчина сделал осторожный шаг вперед и вытянул голову, заглядывая за угол. Внезапно из-за угла вышла женщина в длинно-темном платье, волочившемся по полу. Голова опущена. Длинные темные волосы спадали на плечи, закрывая лицо. Руки были сцеплены в замок перед собой. От нее веяло странной грустью. Майкл неожиданно попятился назад и едва не упал. Незнакомка не обратила на него внимания и продолжила свой путь. Она прошла видимый коридор и скрылась за правым поворотом. Шаги стали отдаляться. Майкл несколько секунд приходил в себя. «Кто же это такая? Еще одно порождение этого места?» Теллер решил проследить за ней и узнать, куда она направляется. Он завернул за угол вслед за незнакомкой. Перед ним предстал точно такой же коридор с теми же обоями и тусклыми лампами на стенах. Коридор заворачивал налево. Женщина в темном платье уже находилась на другом его конце. Она снова скрылась за углом. Майкл поспешил за ней. «Снова коридор». только в этот раз с высокими сводами и более светлой. Оканчивался он стеной, на которой располагалось небольшое окно, занавешенное бордовой шторкой. Любые развилки отсутствовали. Мужчина медленно подошел к окну и заглянул за шторку. Снаружи была кромешная тьма. Разглядеть что-то в ней не представлялось возможным. «Нужно вернуться и попробовать сначала», Теллер развернулся и собрался было покинуть коридор, но увидел на другом конце всю ту же женщину. Она опять почти скрылась за поворотом. «Подождите!» — крикнул ей вдогонку Майкл, прибавляя темп. Снова поворот. Коридор изменился. В этот раз это было нечто похожее на усредненную гостиную с покрашенными белой краской стенами. Ярко освещенный коридор. На потолке располагались люминесцентные светильники. По углам, словно украшение, свисала паутина. Женщина уже заворачивала направо. Майкл бросился бежать за ней. Коридоры стали сменять друг друга. Они петляли и переплетались. Но как Майкл не старался догнать загадочную незнакомку, ему никак не удавалось этого сделать. Он звал ее, но она никак на это не реагировала, продолжая только ей одной ведомый путь — Майкл стал уставать. Он остановился в надежде отдышаться. Уперевшись руками в колени, Теллер согнулся пополам. Внезапно он почувствовал, как рядом с ним кто-то стоит. Подняв голову, он едва не скрикнул от неожиданности. Всего в паре шагов от него стояла незнакомка. Лицо было полностью скрыто под длинными черными волосами. Голова выпрямлена, плечи расправлены. И хоть Майкл не видел ее лица, он знал, что она пристально разглядывает его в этот момент. Так они стояли напротив друг друга некоторое время в полной тишине. «Я ищу выход», — наконец прервал молчание Майкл. Женщина расцепила руки и жестом позвала его с собой. «Идем со мной, Майкл, не бойся», — прозвучал в голове мужчины странно знакомый мягкий женский голос. Женщина развернулась и двинулась вперед. Майкл в нерешительности переминался с ноги на ногу. Стоило ли доверять ей? Возможно, она хочет его обмануть. «Не бойся, я не причиню тебе вреда». Майкл чувствовал, что она не обманывает, что ей можно довериться. Но откуда ему знаком этот голос? Он двинулся следом за незнакомкой. Пройдя несколько поворотов, Они очутились в коридоре, напоминавшем самый первый, Только теперь он заканчивался не развилкой, а дверью. Самой обычной деревянной дверью, выкрашенной в серый цвет. Женщина отошла в сторону, пропуская Майкла к двери. Подойдя к ней, Теллер увидел нарисованного разноцветными мелками соловья. Складывалось впечатление, что дверь разрисовал ребенок. «Что там за дверью?» — обратился он к незнакомке. «Ответы на твои вопросы!» Майкл вздохнул и потянулся к круглой дверной ручке. Взявшись за ручку двери, он покрутил ее. Дверь со скрипом приоткрылась. Дверной проем тут же разрезала белая полоска света. Майкл глубоко вздохнул. Вот он, момент истины, к которому он шел все это время. Несмотря на предвкушение, все равно было боязно. Мужчина толкнул дверь. и сделал шаг за порог. Свет вырвался наружу, поглощая все вокруг. Мужчина растворялся в нем, становился духом, несущимся в бесконечность. «Майкл, нет! Не заходи туда!» — услышал он позади себя кричащий голос Нелли. Но вернуться уже было нельзя. Свет затягивал себя. Теллер сам становился светом. Ничего не осталось, кроме света — Майкл чувствовал, как летит вперед по белому круглому коридору. Затем он оказался в светлой, просторной зале с резными колоннами, обставленной богатой драпированной мебелью. Обстановка здесь напоминала музей или дворец. Повсюду висели картины в позолоченных рамах. С них смотрело лицо Кофлера. Майкл не успел осмотреться, как понял, что снова перемещается. Он был самой энергией. энергии, что создала это место, энергии, обретшей разум. Энергия не была доброй или злой, она просто существовала. Для нее не существовало понятия пространства и времени. Она бесконечна. Она способна сама создавать материю и время, создавать жизнь. «Мать!» Это слово само родилось где-то в глубине. Мать знала все ответы, что мучили Майкла. В ней были воспоминания. Они образами стали проявляться повсюду. Они заполняли Майкла. Он сам становился воспоминаниями. Молодой, гладко выбритый ученый в лаборатории мелом выводит на доске причудливые формулы. Он очень увлечен своим занятием, энергичен. Для него сейчас не существует внешнего мира. Он потерял счет времени. Иногда молодой ученый останавливается и что-то обдумывает. Затем поправляет очки в прямоугольной оправе, соскользнувшие, с переносицы. И снова принимается за дело. Вокруг снует другие ученые. Они переговариваются между собой. Волнение? Нет. Скорее, предвкушение витает в воздухе. Молодой ученый их не замечает. Рядом с ним находится невысокий полноватый лаборант. Он пристально наблюдает за выводимыми на доске формулами. Его рот беззвучно шевелится. Взгляд задумчивый. «Слушай, а ты уверен в этих производных?» Указал лаборант на одну из формул. «Что-то я сомневаюсь в этом». «Поэтому ты и лаборант, друг мой», не отрывая взгляда от доски, ответил ученый. «Хм, но диаграмма Фейнмана говорит, что подобным образом эту теорему не решить». Не унимался толстячок. «Мы уже пробовали менять водные мермина! Помнишь, чем это закончилось?» И, не дожидаясь ответа, «Правильно, провалом!» Ученый прекратил писать и повернулся к лаборанту. «В плодах познания всегда живет червь сомнения, друг мой!» В заливистом голосе ученого сквозила живость и ирония. «Мы не должны этому червю дать пожрать наши надежды!» «К тому же, какие мы ученые, если не будем пытаться раздвинуть уже очерченные границы этого самого познания?» С этими словами он снова поправил очки и вернулся к своему занятию. «В теории это все хорошо», — не унимался лаборант. «Но каждая неудача истощает наш и без того скудный бюджет. Я тебе напомню, что размеры грантов на научные исследования за последний год сильно урезали». Ученый беззаботно отмахнулся. раздался звук открывающихся дверей. Лаборант обернулся и улыбнулся. Ученый продолжал свои труды, не обратив на это внимания. В лабораторию вошла молодая девушка с темными длинными волосами. Большие и выразительные карие глаза смотрели в сторону ученого и его лаборанта. Утонченные черты лица выражали спокойствие. На ней было просторное светлое платье. Девушка направилась в их сторону. «Привет, Аронни!» — весело воскликнул лаборант, заулыбавшись во весь рот. «Давненько ты к нам не заглядывала!» «Я тебя тоже рада видеть, Паули!» — мило улыбнулась девушка. «Да, вот пришла посмотреть, чем там мой муж занимается. Да заодно принесла ему перекусить!» Она указала на плетеную корзинку в руках. Она посмотрела в спину молодому ученому. «Да вот!» — невесело вздохнул Паули. «Опять мечтает о несбыточном и тратит университетские деньги!» Теория рабочая, я докажу это. Не поворачиваясь, произнес ученый. Одну минуту. Поднял перед собой ладони Паули. Он подошел к ученому сзади и ткнул его в плечо. Эй, балда, к тебе жена вообще-то пришла. Эй! Недовольно вскрикнул тот, обернувшись. Я же... Его взгляд упал на стоявшую рядом с корзинкой в руках Арни. Та продолжала улыбаться. Ученый поправил очки, его взгляд сфокусировался. Он словно только что очнулся от дремоты. Молодой человек улыбнулся и пригладил зачесанные назад каштановые волосы. «Привет, милая! Тебе же противопоказаны долгие нагрузки!» произнес он и недовольно посмотрел на Пауле. «Почему не сказал, что жена пришла?» Тот лишь недоуменно пожал плечами. «Привет, Йозен!» нежно произнесла Арани и махнула рукой. «Да брось! Пройти пару метров не составляет труда!» Кофлер подошел и приобнял супругу. Ну, я, пожалуй, пройду. Вы тут пообщаетесь, напомнила себе лаборант. Прости, что не заметил, извиняющимся тоном произнес он. Ты же знаешь, когда я работаю, то сильно увлекаюсь и могу все пропустить. Ну, с напущенной серьезным видом произнесла Арани, Ты ведь главное не пропустил рождения сына. Йозен поправил очки и посмотрел на округлый живот супруги, скрытый под просторным платьем. Мужчина аккуратно приложил руку к животу. Рука ученого тут же ощутила легкий толчок. «Пинается!» — радостно произнес Кофлер. «Конечно, пинается!» — улыбаясь, сказала Арани. «Это он недоволен, что папа так часто задерживается на работе!» «Передай ему, что папе очень стыдно, но папа занят важным исследованием, которое перевернет науку и сделает мир лучше!» «Не сваливай на меня это!» — деланно серьезным видом произнесла жена. «Я принесла тебе обед». «Так что же мы стоим?» «Тебе нельзя так напрягаться в твоем положении». Кофлер метнулся и расчистил ближайший стол. Подтащив стул, он осадил на него Орани. Вытащив из корзинки съестное содержимое, ученый принялся за трапезу. Девушка смотрела, как он ест, с нежной улыбкой. «И все же я считаю, что будет девочка», проживав очередной кусок, заговорил Йозан. «Мы уже обсуждали это». ответила Аранни. «Будет сын, материнское сердце не обманешь». «Я тебе, конечно, доверяю, милая, но, согласно статистике, при первой беременности с вероятностью 87% родится девочка». «Будет мальчик», — еще раз улыбнулась девушка. «Но...» — начал было Кофлер что-то говорить с набитым ртом, однако, увидев взгляд Арани, быстро сдался. «Да, наверное, ты права, но...» Он поднял указательный палец вверх и, выпитив грудь, гордо продекларировал. «В любом случае, у нашего ребенка выдающееся будущее в науке». «То есть ты уже расписал для него судьбу?» – удивилась девушка. «Вечно пропадать на работе и не ночевать дома». «Великие открытия и свершения во благо человечества!» Ученый провел рукой перед собой. Очки снова сползли на кончик носа. «Может быть, ему больше будет по душе творчества?» Аранни аккуратно поправил очки мужу. «Милая, рисовать картины — это, конечно, тоже важно, но скорее как хобби. И именно наука толкает человечество вперед». Он увидел скептичный взгляд супруги и сбивчиво заметил. «Ну, то есть, я хотел сказать... Я имел в виду, что ты, моя дорогая, являешься прекрасным художником. Но все же...» Молодой ученый закончил с трапезой. Аранни убрала опустевшие контейнеры в корзину. «Ладно, мне надо продолжать работу». Он нежно обнял супругу. «Но обещаю, что сегодня приду пораньше, и мы все обсудим». «Ловлю тебя на слове». «Хорошо». Кофлер нагнулся к животу. «А ты, малышка, береги маму. Приглядывай за ней. Люблю вас. И мы тебя любим». А не поцеловала супруга, затем она покинула лабораторию. Свет заполонил собой все пространство лаборатории. Ученые и обстановка растворились в нем. Свет постепенно рассеялся. В небольшой детской комнате разбросаны игрушки. В центре комнаты стояла кроватка. Над ней, повязанные на ниточках, мерно вращались маленькие пластиковые соловейчики. Комнату наполнял успокаивающий звук колыбельной. «Спи, моя радость, усни! В доме погасли огни!» Над колыбелью склонилась девушка с длинными темными волосами. Орани. Ее словам вторило веселое огуканье. «Ну что, наш здоровяк не спит?» Сзади подошел кофлер. Он был одет в шорты и поло. Мужчина склонился над кроватью. «Ну, он требует папу», — улыбнулась Арани. «Без него ни в какую». «Ладно, малыш», — он протянул руку к ребенку в кроватке. Тот потянул маленькие пухлые ручки в ответ. Йозен аккуратно взял малыша на руки и принялся качать, напевая колыбельную. Малыш притих, слушая папину песню. Его широко распахнутые серо-синие глаза смотрели на папу. Солнечный свет, проникавший сквозь окна в комнату, падал на светлые волосы малыша. Из-за этого создавался эффект нимба над головой ребенка. «Он прям вылитый ангел!» — умилилась ране. С научной точки зрения существование ангелов невозможно в материальном мире, ведь с точки зрения теории поля он запнулся, увидев взгляд жены. Ребенок тоже замолчал, внимательно слушая папу. «Видишь?» — произнес Кофлер с нескрываемой гордостью. «Я же говорил, что наш сын будет ученым. Посмотри, как он внимательно меня слушает». А «Арони только, пожала плечами». «Ну ладно, малыш, пора на базу». Кофлер поцеловал ребенка в лобик и положил в кроватку. Сын снова начал улелюкать. Он протянул руки к родителям. «Он так прекрасен, Йозен!» А Рани положила голову на плечо мужа. «Самое прекрасное, что может быть в жизни!» Колыбельная песенка заполняла собой всю комнату. Две фигуры стояли, обнявшись рядом с Колыбельной. Комната стала терять очертания, превратилась в неясную дымку. На смену приятной мелодии стал приходить другой звук. Сначала напоминавший звон. Он становился все сильнее, трансформируясь в плач. Плач становился все сильнее и громче, переходя в завывание. Все это сопровождалось неясными мольбами и стенаниями. Из плача родился образ. Женская фигура сидит в кресле напротив широкого окна. Ее спутанные темные волосы растрепаны, Безучастный взгляд женщины направлен в окно. Образ уходит Кофлер восседал за своим рабочим столом в лаборатории. Народу заметно поубавилось. На столе перед ним лежало несколько микросхем и паяльник. Вместо очков на ученом в этот раз была надета маска с увеличительными стеклами. А рядом суетился Паули. Он пыхтя и кряхтя, подключал кабель к стенду, уставленному чуть подальше. На стенде располагалось множество кнопок с различными надписями. Периодически лаборант, успевший стать личным ассистентом Кофлера, утирал пот со лба. «Представляешь, Йозан, они говорят, что дают нам еще две недели!» С негодованием обратился помощник к ученому. «Если не будет результатов, то финансирование уберут, а лабораторию закроют, представляешь?» Кофлер не ответил. Он был поглощен сборкой схемы и пайкой. «Я им сказал, что нужно мыслить шире», — продолжил причитать Толстячок. «Но ты же их знаешь. Им бы лишний раз сэкономить». Снова никакой реакции. Пауле это начало порядком раздражать. Он бросил кабели на пол и направился к столу ученого. «Почему ты такой спокойный, Йозан?» Грузно навис ассистент над столом Кофлера. «Ты понимаешь, что нас могут закрыть?» Последние слова прозвучали рисковато. Кофлер оторвал рассеянный взгляд от микросхем и уставился на ассистента. Он снял маску. «Все будет хорошо. Мы уже добились многого». «Да, но...» — попытался возразить Пауле. «Послушай, ты же не замечаешь, что в лаборатории никого не осталось. Остальные перевелись на более перспективные разработки. Вот, например, Борн. Помнишь такого? Перевелся в лабораторию по созданию современных средств противоракетной обороны. А Планк...» «Между прочим, перешел в отдел по созданию новейшего вооружения и средств защиты для мобильных групп пехоты. Говорит, что платят там пять наших окладов. А работа гораздо интереснее и цель яснее. Как тебе такое? Все, с кем я общался из нашего отдела, говорят что-то подобное». Паули замолчал, изучая реакцию Йозана. Тот вытер руки от тряпку, Затем встал и направился к доске. «Я к тому это все рассказываю», — проследовал за ним ассистент. что, может, и нам стоит заняться чем-то более конкретным. Я понимаю, что это очень амбициозный проект, но иногда мечты неосуществимы. Хоть ты и выдающийся ученый, светило науки, тебя без вопросов возьмут в любой проект по твоему желанию. Ну, и меня вместе с тобой. Борн, кстати, говорил, что им в проекте не хватает толковых специалистов. Подумай». «Нет», — отрезал Кофлер. «Я не меняю проект на разработке средств ведения войны». «Наука должна служить на благо человечества, а не в интересах отдельных групп людей. Мои разработки призваны создавать жизнь, а не отнимать ее». «Идеализм — это, конечно, хорошо, Йозен, но не надо путать его с идиотизмом». «Ты сравниваешь мои взгляды с идиотизмом?» Резко обернулся Кофлер к ассистенту. Он буравил того взглядом. «Нет, нет, что ты!» Паули примирительно поднял руки. «Просто иногда можно и поступиться принципами ради науки». «К тому же Борн сказал, что они разрабатывают скорее оборонительные средства, а не для нападения». «Я все решил», — отвернулся Кофлер к доске и принялся выводить на ней формулы. «Ты уходи, если хочешь. Зла держать не буду». Паули психанул и, развернувшись, направился к выходу. «Ну что за идиот?» — шепотом повторял он про себя. В этот момент двери распахнулись, и в лабораторию вошли несколько человек в серых пиджаках и брюках поверх белоснежных рубашек. На каждом был повязан выглаженный черный галстук. Впереди находился высокий широкоплечий незнакомец с темными волосами, уложенными гелем. Пауля от неожиданности замер на месте. Кофлер продолжал выводить формулы на доске. Здравствуйте, господин Кофлер! С деловой улыбкой темноволосый направился к Пауле. Он подошел к нему вплотную и крепко пожал руку. Меня зовут! Вообще-то я не кофлер! перебил незнакомца Паули. Он жестом указал на ученого, работающего у доски. О! -о, -о, -о. Незнакомец хлопнул по плечу Паули, тот от неожиданности прихрюкнул. Затем делегация в серых костюмах проследовала к Кофлеру. Здравствуйте! Подойдя к кофлеру, поздоровался прилизанный. Кофлер обернулся и уставился на непрошенных гостей, ничего не понимающим взглядом. Он отстраненно пожал протянутую руку. Здравствуйте, а вы кто? Меня зовут Генри Тибец. Я представляю частную научно-исследовательскую группу. Мы хотели бы предложить вам сотрудничество. И, соответственно, щедрое финансирование ваших разработок. Пауля от услышанного открыл рот. Кофлер недоверчиво мерил взглядом пришельцев. «У меня пока нет особых разработок», — недоверчиво произнес ученый. «Все теории еще не подтвердились». «Но есть потенциал», — с добродушным выражением лица парировал Генри. «Об остальном мы позаботимся. Мы готовы предоставить вам самую современную лабораторию и оборудование и лучших специалистов в нужных вам областях. Вы ни в чем не будете нуждаться». «Но зачем вам это?» Все еще с недоверием спросил Йозан. «Мой проект не имеет военного потенциала». «Это как раз нам и нужно», — уверенно ответил Тибец. «Наша организация верит, что без прогресса невозможно процветание. Именно в вашем проекте наши инвесторы увидели процветание человечества. Вас отобрали среди свыше шестисот участников». «Мне надо подумать», — неуверенно произнес Йозан. «Простите». Раздался голос позади. К беседующим пробирался Паули. «Мы согласны. Нам с напарником только нужно кое-что обсудить. Вы пока тут располагаетесь». Он схватил и отвел его в сторону. «Что значит подумать?» Прошипел он Кофлеру. «Тут и думать нечего. Это же то, о чем мы мечтали все эти годы. Финансирование. И все, как ты хотел. Не военная сфера. Ты продолжишь заниматься проектом мечты, а я буду помогать. Мы утрен нос всем, кто в нас не верил». этим выскочкам из университета бесплатно ничего не бывает паули со скепсисом ответил кофлер возможно они рассмотрели у нашего устройства коммерческий потенциал но это не беда ты просто оформишь патент на себя и разработка если она будет успешной будет принадлежать тебе и только тебе кофлер на минуту задумался принципами можно и не поступаться продолжал убеждать его ассистент но компромисс возможен «Даже ты здесь должен согласиться с этим! Или так, или закрытие проекта и перевод в другую отрасль!» Ученый молча направился к серым пиджакам. «Я обдумал ваше предложение», — твердо проговорил он, подойдя к Тибетцу. «И какой же будет ваш ответ?» «Я согласен». «Отлично!» — Генри похлопал по плечу Кофлера. «Тогда обсудим условия!» Они пожали друг другу руки. — А теперь я хочу произнести тост за нашего прекрасного именинника, — громогласно пророкотал Паули. — За того, без которого мы бы все здесь сегодня не собрались. За того, который объединил нас единой благой целью. За будущего ученого с мировым именем. За моего друга и коллегу. За Йозена Кофлера. Йозен Кофлер восседал во главе длинного богатого уставленного стола и слушал поздравления с легкой играющей улыбкой на устах. В ресторане было душно и пахло духами вперемешку с табаком. По обоим сторонам стола находились гости. Большинство из них были коллегами по работе. Ближе всех сидели Арани и Паули. Тимми находился за отдельным детским столом с другими детишками. Паули закончил произносить тост и высоко поднял бокал шампанского. «Я люблю тебя, дружище!» Громко заявил раскрасневшийся от принятой порции горячительного Паули. «Позволь преподнести тебе скромный подарок! Подарок в студию!» Размашистым движением он указал на дверь. Все устремили свои взгляды в сторону дверей, словно в зал сейчас внесут нечто огромное. Но ничего не произошло. Присутствующие недоуменно переглянулись. «Ах, да!» — прикрикнул Паули и захихикал. «Там его нет!» «Так, ну, похоже, кое-кому больше не наливать», — улыбнулся Йозен. «Не-не», — запротестовал Пауля. — «ну, аж ош ошибся, с кем не бывает. На самом деле я хотел подарить тебе вот что». С этими словами Пауля полез под стол и принялся там возиться, кряхтя и посапывая. Присутствующие следили за чудаком с интересом. Кофлер посмотрел на Арани, та улыбнулась ему. Мужчина улыбнулся в ответ. «А, нашел!» Паули наконец вылез из-под стола с раскрасневшимся лицом и широким пакетом. Он излег содержимое из пакета. Им оказалась продолговатая лакированная коробочка. «На самом деле, вот он, мой подарок. Я знаю, что ты не любитель охоты, но позволь мне подарить тебе это чудо ручной работы. Хоть и знаю, что такое не принято дарить, но считаю, что это будет символом, приносящим удачу во всех твоих начинаниях». Паули обогнул стол и направился к имениннику с коробкой в руках. Подойдя ближе, он торжественно вручил ему подарок. «Открой!» Кофлер принял шкатулку и, справившись с ситроумным замочком, открыл крышку коробки. Внутри, на мягком шелковом основании, лежал нож с широким переливающимся на свету лезвием и крепкой дубленой рукоятью. Кофлер понял, что нож, скорее всего, охотничий, очень дорогой. «Заказал его одного из лучших мастеров несколько месяцев назад», — пояснил Паули. «Ручная работа, закаленная сталь, дубовая рукоять. С таким можно и на медведя. Но, как я уже сказал, этот нож принесет тебе удачу. Я в это верю. Вы мои родные». С этими словами Паули обнял Кофлера и подошедшую посмотреть на подарок Аране. «Я люблю вас, ребята». «Спасибо за подарок». Пожал руку Йозан, прекратившему обниматься Пауле. Тот вернулся на место и налил себе вина. Кофлер еще раз взглянул на нож и закрыл шкатулку, отставив ее к общей куче подарков. Поздравления продолжились. В этот день ученому желали всего самого-самого — здоровья и успехов. Стандартные поздравления, заученные будто под копирку. Для Йозана это не имело особой ценности — Ведь мало кто из них представлял, что ему по-настоящему нужно. На публике он был весел и учтив, но внутри пропускал мимо ушей большую часть поздравлений. Ученый с юности не любил шумные многолюдные праздники. Он сторонился большого скопления людей, предпочитая им малый круг проверенных друзей и близких. Этот день рождения он собирался отметить, как все остальные, в тестом семейном кругу. Однако супруга настояла на торжественном празднестве. Был тому дополнительный повод. Их работой заинтересовались частные инвесторы с большими финансовыми возможностями. Хотя Йозен до сих пор сомневался в правильности принятого решения. Но спорить с он не мог. Ее очарование не давало ему и шанса на возражение. Вот поэтому Кофлер и согласился снять шикарный ресторан и позвать кучу народа с работы, друзей, знакомых и друзей-знакомых. Половину из них Кофлер даже не знал. «Любимый!» — раздался столь приятный уху ласковый голос, вырвавший ученого из раздумий. Йозан посмотрел на Аране. Та вместе с Тимми стояла рядом с мужчиной. «Мы хотим поздравить тебя с днем рождения и пожелать тебе никогда не сдаваться и не опускать руки. У тебя все получится!» Ты справишься с любыми преградами. Помни, что твоя семья всегда тебя поддержит. Что бы ни случилось, ты всегда сможешь рассчитывать на нас, как на свою опору и надежду. «С днем я ждения, папа!» — весело крикнул сынок. «И мы дарим тебе полезную в твоем деле вещь!» С этими словами супруга протянула Кофлеру небольшой прямоугольный сверток, упакованный в бумагу. Йозен взял сверток в руки и распаковал его. Внутри оказалась перетянутая коричневой кожаной обложкой записная книжка. Ученый открыл книжку. На первой странице красивым ровным почерком было выведено предложение. «Дорогому Йозану, будь всегда тем светом, что озаряет надежды наши сердца с любовью. ТК и АК». «Спасибо, мои любимые», — произнес внезапно растроганный Йозан. Он потянулся к жене и сыну и обнял их с любовью. присутствующие громко зааплодировали. «Я люблю вас больше жизни». «Но это еще не все», загадочно произнесла Арани, когда с объятиями было покончено. «Есть еще один подарок, который я для тебя приготовила. Сынок помогал». Женщина потрепала по голове улыбающегося мальчонку. Двери в этот момент открылись, и в помещение несколько человек внесли квадратное нечто внушительных размеров Скрытое под тканью». Когда его несли Кофлеру, присутствующие, возможно, гадали, чем же это могло быть. Только Йозен догадывался, что же это за подарок. Когда таинственный квадрат, скрытый тканью, поднесли Кофлеру, его догадка подтвердилась. Спрятанная картина. Картину установили на один из стульев, и ранее открыла взору мужа и присутствующих то, что было на ней изображено. Йозан с удивлением обнаружил свой портрет. Величественно задумчивый двойник взирал на него с полотна пронзительным целеустремленным взглядом. Голову, изображенного на картине Кофлера, окаймляли лучи света. Картина была невероятно красивой и детализированной. Йозан открыл рот от удивления. По залу прокатился удивленный рокот. Похоже, картина поразила всех присутствующих. «Это мой подарок тебе!» произнесла Араня: «Однажды ты будешь сиять в лучах славы и прогресса для всего человечества, так же, как сияешь для всех нас сейчас». У Кофлера не было слов. Он подошел к жене, приобнял ее и поцеловал. Зал снова взорвался бурными аплодисментами. Этот момент заполнила белая пена. Образы людей и предметов растворились в ней. Подросший малыш уже стоит на ножках. он неуверенно делает первый шаг Йозен сидел на полу в детской а он внимательно следил за сыном который учился ходить а точнее пытался сделать первый неуверенный шаг навстречу папе ну уже сынок иди к папочке весело подбадривал мужчина ребенка тот стоял слегка пошатываясь малыш смотрел на папу и улыбался Так продолжалось какое-то время, пока ребенок не выставил вперед ногу и не перенес свой вес на нее. Пошатнувшись и едва не упав, мальчик все-таки смог устоять. «Ты ж моя радость!» — подхватил сына папа. Он встал и взял мальчика на руки. «Пя-пя!» — радостно улюлюкая ответил малыш. «Арани!» — крикнул Кофлер. «Иди сюда!» За дверью послышались шаги. Через некоторое время дверь открылась, На пороге стояла супруга с недоуменным взглядом. Сынок сделал первый шаг. Улыбнулся Кофлер и закружился по комнате с малышом на руках. «Наш сын!» Образ начал таять, пока от него не осталось и следа. Ему на смену приходил другой. Колыбельная мелодия неожиданно обволакивала собой все вокруг. Из белесой пелены проявлялись новые образы. Большое светлое помещение со множеством стендов и устройств. На стендах мелькают разноцветные огоньки. Научно-исследовательская лаборатория. По лаборатории снуют множество людей, одетых в белые халаты поверх обычной одежды. Ученые. Из-за их суеты они напоминают лабораторных мышей, бегающих по лабиринту. В помещении шумно. Ученые переговариваются, спорят и делятся расчетами. Последние приготовления. В воздухе витает напряжение, смешанное с надеждой. Часть лаборатории в центре огорожена прозрачными перегородками. В одной из прозрачных стен располагаются автоматические раздвижные двери на кодовом замке. Со стороны прозрачное помещение напоминает гигантский куб. Внутри куба на пьедестале установлено оранжевое прямоугольное устройство, похожее на коробку. К устройству подключено множество проводов, свисающих с потолка. В другой секции куба, отгороженной от устройства, находится всякий хлам, сломанная кукла, изогнутое велосипедное колесо и ржавый кусок металла. Поодаль от куба расположено возвышение с техникой для отслеживания. Тут еще больше проводов. Все они подключены к осциллографам и ламповым мониторам. Рядом стулья. На них восседают несколько человек в серых пиджаках. Их лица не выражают эмоций. Они бледны и похожи скорее на манекены, чем на живых людей. Рядом с кубом прохаживается еще один ученый. Это Кофлер. Что-то в его образе изменилось. Он отрастил козлиную бородку и несколько морщин. Поправляет очки и быстро вышагивает то в одну, то в другую сторону. Рядом с ним, едва поспевая, ходит невысокий, полный, с покрасневшим лицом человек, Паули. Они о чем-то беседуют. Паули активно жестикулирует. Кофлер постоянно поправляет очки. «Коэффициент потребления энергии выше нормы на 3%, Йозен», — произнес Паули. «Надо бы снизить обороты ядра, иначе...» «В пределах нормы», — отмахнулся Кофлер. «Мы ушли это в расчетах. К тому же устройство потребляет всего 5% энергии. Двух генераторов пока хватит». «Расчеты — это одно», — «На прошлых испытаниях триангулятор показал, что при подобном коэффициенте энергозатраты на него вырастут экспоненциально. В прошлый раз мы использовали всего один небольшой генератор, в этот целых три промышленных. Устройство будто питается энергией», — продолжал настаивать Пауля. «Не преувеличивай», — усмехнулся Кофлер. «Каким бы мощным триангулятор не был, он всего лишь технический аппарат. В нем нет никакой загадки. Все же дополнительную защиту установить не помешало бы». не унимался Паули. «Хотя бы клетку Фарадея». «Я осознаю риски, друг мой, и понимаю твою тревогу». Йозан поправил очки. «Но сама суть устройства подразумевает такое, что раньше сочли бы невозможным, понимаешь? Тропа, на которую мы ступили, еще никем не протоптана. Мы — первооткрыватели. Со временем мы выработаем и усовершенствуем технологию использования триангулятора». С этими словами Кофлер гордо направился к главной панели, где восседали серые пиджаки. Он зашел на возвышение и разместился перед компьютерами. Рядом с ним пристроился Паули. Встав за главный пульт, ученый подал знак нескольким ассистентам о начале испытаний. Те щелкнули автоматическими переключателями. Над Кофлером засветилось табло с надписью «Внимание! Идут испытания!» «Итак!» сказал кофлер в микрофон поглаживая бородку дамы и господа мы начинаем испытание триангулятора просьба всем занять свои места шум голосов постепенно стих ученые в лабораторных халатах до этого сновавшие по лаборатории послушно выстроились рядом с мигающими стендами кофлер начал отсчет когда он дошел до нуля ученые принялись нажимать кнопки на стендах кофлер же принялся печатать на клавиатуре Затем он нажал на клавишу ввода. Все присутствующие словно по команде надели плотные непроницаемые очки, похожие на очки для сварщиков. Внутри куба стало что-то происходить. Все пространство внутри него начало заполняться светящимся туманом. Стрелки осциллографов быстро забегали в разные стороны, рисуя частые угловатые линии. Линии становились похожими на одну сплошную широкую полоску — Паули указал Кофлеру на показания приборов. Тот жестом показал, что все нормально. Появился жужжащий звук. Он становился все громче. Туман быстро заполнил собой все пространство Куба. Казалось, он был плотным. Со стороны это было похоже на емкость, заполненную молоком. Молоко, которое слегка светилось. Звук, не похожий ни на что, подпевал туману. Кофлеру казалось, что он слышит невнятную мелодию. Паули почувствовал, как у него бегают мурашки. Пальцы начало покалывать. Он посмотрел на свои руки. Глаза его расширились от удивления. Волосы на руках стали дыбом. «Статика!» — пробормотал он и взглянул на приборы. На мониторе коэффициент потребления энергии был равен 12% и постоянно увеличивался. Паули не поверил своим глазам. Освещение в лаборатории заморгало. Йозен, энергозатраты растут! Стараясь перекричать нарастающий гул, обратился мужчина к молодому ученому. Вижу! крикнул Кофлер, даже не посмотрев на мониторы. В пределах нормы! Меж тем из Куба тоненькой струйкой начал просачиваться в лабораторию туман. Это было невозможно, ведь куб являлся полностью герметичным. Паули схватился за голову. Все присутствующие обхватили руками головы. 25 процентов!» Лабораторию сотрясло несколько слабых толчков. Паулю увидел, как шариковая ручка, лежавшая на столе рядом, медленно поднялась в воздух и принялась парить. Словно в невесомости. За ней последовал планшет и другие мелкие предметы. Ассистенту стало страшно. Он пригнулся и посмотрел на Кофлера. Тот стоял прямо и улыбался. Казалось, что ученый не замечает происходившего вокруг. Неожиданно произошла резкая вспышка, ослепившая Паули. Тот на мгновение потерялся в пространстве. Он не видел ничего. Исчез даже звук. Паули показалось, что вся лаборатория... Да что там лаборатория? Весь мир утонул в этой вспышке. Не осталось ничего, кроме света. Затем свет рассеялся. Паули часто заморгал. К нему вернулась возможность видеть. В лаборатории творилось нечто невообразимое. Повсюду валялись предметы. присутствующие: кто сидел, кто лежал. Люди в серых пиджаках тоже сидели на корточках. И только Кофлер продолжал стоять у главного пульта. На его лице читалось торжество. Будто он только что сорвал большой куш. Светящийся туман внутри клуба исчез. Звук, похожий на мелодию, утих. Словно ничего и не было. Присутствующие подымались с пола и приходили в себя. Паули посмотрел на мониторы. 63% процента энергопотребления. «Вырубайте!» — скомандовал Кофлер. Его голос разрезал сгустившуюся тишину. «Замерьте уровень загрязнения внутри!» «Загрязнения отсутствует, отозвался один из ученых. Кофлер направился к прозрачной комнате. Двери перед ним открылись, пропуская внутрь. Паули последовал за ним. Они остановились у трех образцов и принялись их изучать. Улыбка медленно сползла с лица Йозена. Паули понимал, почему. Эксперимент прошел неудачно. На столе перед ними была бесформенная масса из металла и пластика. Провал. «Не понимаю», — сбито произнес Кофлер, потирая бородку. «Как же...» Он посмотрел на Паули. «Тот лишь пожал плечами». «Не всегда все идет так, как надо, дружище», — успокаивающе произнес он. «Ты ведь сам сказал, что мы идем по тропе, на которую еще никто не ступал. Проверим еще раз наши расчеты». Кофлер лишь раздраженно хмыкнул. Он махнул рукой и направился к выходу, поглядывая на серых пиджаков. Те переговаривались между собой, разочарованно покачивая головами. Позже, этим же вечером, Йозен сидел на диванчике в гостиной. Очки лежали на столике сбоку. Рядом с ним, поджав под себя босые ноги, находилась Арани. На полу играл сынишка. По телевизору шла какая-то развлекательная передача. Кофлеру не было до нее дела. Он был погружен в свои мысли. «Все в порядке, любимый?» Послышался рядом нежный голос жены. «Ты сегодня какой-то тихий». Йозан встрепенулся. Он рассеянно посмотрел на Арани. Та взволнованно глядела на него. «Да, да, просто на работе, не...» Кофлер рассекся несколько месяцев напряженной работы и все коту под хвост. После этого контракта ты стал сам не свой. Супруга придвинулась к нему и взяла за руку. Контракт дал мне осуществить мечту. Он кормит нас, и я могу заниматься любимым делом. Просто небольшие затруднения. Не дай себя загнать в угол. Ты исключительный ученый. Тебе все по плечу. Она прильнула к мужчине под бачок. Кофлер обнял ее. Но ну, ты меня прям захвалила», — улыбнулся Кофлер. Он запустил руку в ее длинные темные волосы. «Потому что так и есть». Аранья взглянула на него своими большими красивыми глазами, окаймленными длинными густыми ресницами. Этот ее взгляд всегда придавал ему внутренней уверенности в своих силах. «Папа!» — раздался голос малыша. Ребенок встал и подошел к родителям. «Папа! Мама!» Смотрите, я сделал! Он указал на пол, где было разбросано множество игрушек. Среди них особливо выделялась стройная башенка из кубиков. Кофлер смотрел на детскую постройку, и в нем начала зарождаться мысль. Она нарастала и оформлялась, принимая четкую форму. Созданный порядок посреди хаоса. «Здравствуйте! В эфире вечерний выпуск новостей!» Раздался из телевизора голос диктора. Грузный мужчина на экране сидел за столом и размеренным голосом зачитывал новости. «Для начала к главному. Ситуация на границе накаляется и грозится перерасти в открытое противостояние. Были обстреляны несколько населенных пунктов вдоль нашей границы. В ходе обстрела пострадало несколько десятков мирных жителей. Ответственность взяли на себя участники нового пути. Они заявили, что это ответ на экспроприацию спорных участков». Глава Комитета по обследованию международной стабильности и развития осудил подобные действия, назвав их бесчеловечными, а всех причастных к нападениям приравнял к террористам. Президент выступил с обращением к народу. В своей речи наш лидер подчеркнул, что необходимо поддерживать стабильность в мире. Война никому не нужна, но если потребуется, наша страна готова дать отпор международному терроризму в лице нового пути и другим подобным ему организациям. Также президент подчеркнул, что спорные территории исконно принадлежали нашей стране, и покушаться на них означает покушаться на нашу целостность. Далее к новостям спорта и погоды. «Да уж», — покачала головой Арани, — она взяла на руки сынишку. «Безумие творится. Еще недавно нас уверяли, что войны точно не будет. А сейчас не переживай». Йозен поцеловал Арани и сына, затем встал и надел очки. «Ты куда?» «Нужно поработать. Я, кажется, кое-что понял». Кофлер направился к выходу. «Но сейчас же вечер!» — раздался позади голос супруги. «Я знаю, любимая, но мне надо идти». Кофлер вышел за дверь. Его мало волновала политика и международная обстановка. Все это меркло перед тем, чем он занимался. Старался реально изменить мир. И благодаря постройке из кубиков он понял, как... Действие триангулятора на материю носило стихийный характер. Оно было неуправляемым и вело себя подобно природному явлению, вышедшему из-под контроля. Стихию можно обуздать, если придать ей вектор направления. Для этого нужен разум. У триангулятора должен быть живой оператор.